Глава девятая. Через час они остановились на заправке. Джереми наполнил бак и купил два сэндвича. В двадцати километрах от заправки Адели и Джереми решили перекусить. Они устроились в тени плакучей ивы и принялись за сэндвича. «Это он вам ее подарил?» Спросил Джереми, кивнув на Джулию. «Нет. Я купил ее у хозяина автомастерской, на которого ты успел поработать. Вене». «Что? В Вене?» Я ее купила на деньги, которые заработала в Вене. Там были одни часы, которые с трудом поддавались ремонту. Два мастера не справились, а у меня получилось. Но Джанни считал, эту машину слишком мощной и опасной. Но он еще не видел, как хорошо выводите, саронизировал Джереми. Нам еще долго ехать. Если ты наконец даешь свой сэндвич, мы будем на месте уже сегодня. Как скажете, ответил Джереми, откусывая сэндвич. Дорога петляла между холмами. Джереми ждал, когда, наконец, появится дом, в котором Адель прожила с Жаней счастливые годы. Порой он отвлекался от пейзажа и тайком поглядывал то на лицо, то на руки Адель. На поворотах она крепко держала руль, но как только дорога становилась ровно, ее пальцы разжимались. Дважды взгляд Джереми останавливался на бедрах Адель. Он представил, какова ее кожа на ощупь и покраснела от желания. Желание, которое отличалось от того, что он испытывал к Камиле. Ему нравилось заниматься с ней любовью, но то было просто влечение, а сейчас он находился во власти сильного чувства. Они ехали мимо белой ограды, которая, казалось, никогда не закончится. Внезапно Адель помрачнела. Джереми решил, что она каким-то образом догадалась, о чем он думал, и разозлилась на него. «Это не то, что вы подумали», — прошептал он. «А что я должна была подумать?» — сухо ответила она. «Вы сердитесь?» «Кто тебе сказал?» «Ваше лицо». Я не понимаю, о чем ты говоришь. С тех пор, как мы проехали мимо тех больших кованых ворот, вы чертовски злы. Так может, это ворота меня и разозлили. Не все же в мире вертится вокруг тебя. Или она упорно отрицает очевидное, или он о чем-то не знает. Джереми очень хотелось избавиться от сомнений. Я могу узнать, чем вас так разозлили эти ворота? Я бы не хотел это обсуждать. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то злился на ворот, разве что... Вы знаете владельца этой земли? Она, кажется, огромной, она тоже принадлежала вашему мужу. Мы никогда не были женаты, во-первых. А во-вторых, мы никогда бы не поселились в таком помпезном доме. Стало быть, эти места вам известно. Так кто хозяин этого помпезного дома? Знаешь, а ты прошел мимо своего призвания. Ты прирожденный сыщик. Может, и так. Но вы не ответили на мой вопрос. Хозяин этого дома пижон с дурным вкусом. Только такой и мог здесь поселиться. Давай уже сменим тему. А чем занимается этот тип? Камила тебе никогда не говорила, что ты бываешь очень надоедливым. Оставьте Камилу в покое. Если ты оставишь в покое Альберта. А что он вам сделал, этот Альберта? Ты невыносим. Я же сказала, что не хочу об этом говорить. Да я понял. Просто так иногда бывает, что о чем-то трудно говорить. Но если постараться подобрать слова и поделиться этим... Он на душе станет легче. Я это знаю потому, что я никогда никому не рассказывал о Камиле. А после того, как я поговорил о ней с вами, мне стало намного лучше. Стало не больно вспоминать о ней? С ума сойти, как вам удается угадывать, что у других на уме? На корабле я даже подумал, что вы вообще все обо всех знаете. Но со мной у вас как будто невероятная близорукость. Это как с ясновидящими. Есть люди, которых они не видят. Ну, раз вы мне не хотите рассказывать... Чем он вам досадил от Альберта? Расскажите мне просто о том, кто он такой». «Тип, который решил, что раз у него есть власть, то ему все дозволено». «Понимаю, мужчина, который злоупотребляет своей властью над женщиной, такой красивой, как вы. Не говорите мне больше ничего, а то я придушу его». «В добрый час», — вздохнула Адель. Джереми глубоко вздохнул и выжидающе посмотрел на Адель. «Да что за мани у тебя? Ты ведь от меня не отстанешь, пока я не расскажу тебе, как все было, так?» Вы делаете успехи в предвидении. Альберта долгое время занимал должность префекта этого региона, очень важная персона. Не знаю, так ли уж я была красива, во всяком случае он положил на меня глаз. Когда мэр и священник назначили меня городским часовым мастером, они организовали небольшой прием в мою честь. Там мы с Альбертой познакомились. Он сразу стал флиртовать со мной и поначалу был весьма любезен. Однако после нескольких моих отказов от его манер не осталось и следа. «И как-то вечером...» Я возвращался из поездки, моя машина сломалась прямо возле этих ужасных ворот. Я прождала на обочине целый час в надежде, что кто-нибудь остановится и поможет мне. В это время Альберта как раз возвращался домой в своем роскошном кабриолете. «У него тоже был кабриолет?» «У него был роскошный коллекционный автомобиль. Ничего общего с моей старенькой машинкой, впрочем, это и не важно». Он остановился и предложил мне подождать приезда эвакуатора в его доме, уточнив, что, если эвакуатор будет задерживаться, его дворецкий отвезет меня домой. «И вас ничего не насторожило?» «Конечно насторожило. Но что мне было делать? Уже темнело. А я была одна на безлюдной дороге». «Логично. и так. вы сели в его роскошный автомобиль, и что-то пошло не так». «Ты опять меня допрашиваешь?» Мы приехали к нему в дом, и пока дворец Киев вызывал эвакуатор, Альберта предложил мне выпить воды. К этому времени я целый час провела на жаре и умирала от жажды. Он отвел меня в свой кабинет, и кухарка принесла нам воды. Как только она вышла, Альберта завел со мной светскую беседу и стал подходить ко мне все ближе и ближе. — Все ясно, избавьте меня от продолжения. Вздохнул Джереми, заметив, что в глазах Адель блеснули слезы. «Ты хотел все знать, так слушай». Он повалил меня на пол и стал целовать. Продолжала Адель. Я отбивалась и напрасно звала кухарку. Она не вмешалась, хоть и все слышала. Я это поняла по ее взгляду уже потом, когда убегала. Альберту удалось расстегнуть мой левчик, он трогал меня руками. Тут я смогла неожиданно ударить его и вырваться. Я выбежала из его кабинета и наткнулась на кухарку. И та показала мне, где выход. Я бежала по аллее до самых ворот, потом по дороге. Вдруг со мной поравнялась машина, это был шофер Альберта. Он умолял меня сесть в его машину, клялся, что у него приказ отвезти меня домой. Должно быть, такое происходило не впервые. Чтобы меня убедить, водитель протянул мне гаечный ключ. Как он объяснил для самозащиты, если бы я почувствовала себя в опасности, могла бы им его ударить. И ваш Джани не отомстил за вас? Он об этом так и не узнал. В таких маленьких городках ничего невозможно скрыть. «Все все друг про друга знают, а тут такая красивая женщина, как вы, этот хищник». Джани часто сбегал от реальности в свой мир. Перебила его Адель. «Мир далекий от вас». Джерми нервно топал ногой по полу. Он чувствовал, как в нем поднимается волна небывалого гнева. От ярости он прикусил губу и так сжал кулаки, что ногти впились в ладони. «Это было давно», — добавила Адель. «Не стоило мне рассказывать тебе эту историю». Тем более на сердце у меня легче не стало. Они миновали три холма и пересекли две равнины. И за это время ни Адель, ни Джереми не проронили ни слова. Гул мотора был почти не слышен. Его заглушало пение цикат, разливавшееся в послеполуденном зное. А потом вдруг откуда-то спереди раздался чавкающий звук. «А ты говорил, что я месяцами смогу ездить без малейших проблем», усмехнулась Адель, Почувствовав, как руль дрогнул в руках, Джереми выглянул в окно. «Пробито колесо, я здесь ни при чем». «Ну, конечно же, это случилось по моей вине». «Или по вине гвоздя или острого камня, валяющегося на дороге. Шины с возрастом становятся очень нежными». «В отличие от людей». «Остановите здесь, я заменю колесо. И тогда, может быть, вы прекратите на меня злиться». Адель остановилась у кювета. Джереми вышел из машины, и перед тем, как полезть в багажник за запасным колесом и ящиком с инструментами, снял куртку и бросил ее на сиденье машины. Когда он стал поднимать Джулию домкратом, Адель с невозмутимым лицом осталась сидеть в машине. «Это очень по-взрослому, дуться вот так. Кроме того, это вы домкрату усложняете работу, не мне!» — крикнул Джереми. Он взял баллонный крестовой ключ и, нажимая ногой на его противоположный конец, Ослабил все болты и снял колесо. Пока Джереми хлопотал, стоя на коленях перед лежащим колесом, из внутреннего кармана его куртки на сиденье машины выскользнул бумажник. Какое-то время Адель просто смотрела на потертый бумажник, но потом любопытство держала вверх. Она взяла его в руки, открыла и нашла там, за несколькими банкнотами, фото Камилы и сложенную вдвое газетную вырезку. Взгляд Адель задержался на фото. Камила оказалась намного красивее, чем она могла себе представить. Адель убрала фото на место и развернула газетную вырезку. Короткая статья в местной газете рассказывала о кражах в церковном приходе. Молитвенник, серебряная чаша, деревянное распятие, украшенное полудрагоценными камнями. Опись показала, что исчезло из десяток предметов церковного обихода. В процессе расследования подозрения полиции пали на органиста и того временно отстранили от работы. Адель сложила пожелтевшую бумагу и вернула ее на место в бумажник. Вскоре она услышала скрип домкрата и почувствовала, как Джулия снова принимает горизонтальное положение. Джереми отправил пробитое колесо и коробку с инструментами в багажник и захлопнул его. «Вот теперь она может ездить месяцами, но надо будет отремонтировать пробитое колесо на случай нового прокола», сказал он, садясь в машину. Адель молча завела мотор. Миновав перевал, они спустились в широкую долину, и лишь километров в ста от них виднелись далекие холмы. «Вы думаете, мы приедем до темноты?» — спросил Джереми, глядя на часы на приборной панели. «Я что, еду слишком медленно?» «Да нет, я просто спросил. Вы еще долго собираетесь на меня злиться за то, что вам причинил альберта «Да не злюсь я на тебя». «Я все понимаю, обещаю больше не приставать с вопросами». «Разве что вы сами захотите поговорить. В этом случае не сомневайтесь». «Ни за что не упущу такую возможность», — ответила Адель и включила радио. Через две песни Джереми не выдержал и переключил радио на станцию джазовой музыки. Раздались аккорды одной из композиций джанга Джереми считал его величайшим гитаристом в мире, но не стал делиться своим мнением с Адель и принялся рассматривать пейзаж. За окном виднелись поля, засеянные пшеницей и ячменем, Два комбайна косели люцерну. Джулия продолжал свой путь. Вдали медленно ехал трактор с пресс-подборщиком, который время от времени выплевывал тюки сены. Поля простирались, насколько хватало глаз. Должно быть, это хозяйство как минимум в два раза больше, чем у его матери. На дороге появились комья земли, и Джереми вспомнил о глухом шуме тракторов на ферме у матери. Скоро покажутся загоны, потом силостные башни — и крыши построек. Джереми повернулся, чтобы получше все рассмотреть. Ему в голову пришла одна идея. «Вы не могли бы свернуть вон там?» — спросил он, указывая на здание фермы. «Хочешь посмотреть на ферму?» «Почему бы и нет, заодно и немного отдохну». Джулия свернула на дорогу, в конце которой виднелись ангары. Один из них, казалось, заинтересовал Джереми больше остальных. «Остановитесь здесь», — сказал он. «Я ненадолго». Джереми вышел из машины и направился к мужчине, шедшему вдоль изгороди. Наблюдая за тем, как они беседуют, Адель подумала, что Джереми делится с фермером воспоминаниями о своей работе в хозяйстве матери и обсуждает трудности и радости фермерской жизни. Но их разговор затянулся. Адель посигналила, чтобы напомнить Джереми, что им пора в путь. Фермер посмотрел на нее и пожал плечами. Потом развернулся и направился в ангар. Джереми пошел за ним. «Да что они там затевают?» — проворчала она. Тут дверь ангара с громким скрежетом открылась, и Адель увидела, как Джереми и фермер медленно выкатывают из него самолет, похожий на огромную игрушку, двойные обтянутые тканью крылья и большой нос с блестящим на солнце пропеллером. «Вам уже приходилось летать?» — спросил Джереми. Адель заинтригованно молчала, и Джереми продолжил. Я уверен, что вы уже любовались облаками через иллюминатор большого самолета. Но сейчас речь идет о настоящем полете. Сесть в автобус и самому повезти кабриолет — это ведь не одно и то же, так ведь? Ждешь, что я заберусь в этот видавший вида самолетик Ты этого хочешь? Я хочу, чтобы вы мне доверились. Да у тебя хотя бы есть свидетельство, пилота? А я просил вас показать мне водительские права, когда садился в вашу машину. «Согласен, этот Груман не такой поворотливый, как мой Берлиоз, но у него есть и преимущества. Два места в кабине и мощный мотор. Взлетная полоса достаточно длинная. Не будет никаких проблем». «Какая полоса?» — встревожилась Адель, которая не видела никакой взлетной полосы. Джереми показал ей на дорожку, видневшуюся посреди пшеницы. «Владелец любезно одолжил его мне на часик, так что нам надо поторопиться, особенно если мы хотим найти дорогу обратно. Давайте, ну что вам терять?» «Жизнь», — парировал Адель, подходя к самолету. «Я серьезно», — ответил Джереми, подсаживая ее. На секунду задумавшись, Адель согласилась. Как только она поставила ногу на опорную ступеньку, Джереми поднял ее над землей, и мгновение спустя она уже сидела в кабине самолета. «Там наверху очень сильно дует, наденьте это», — сказал он, протянув Аделе летные очки. Потом Джереми надел на нее наушники и поправил микрофон. Он устроился на заднем сиденье, тоже надел наушники с микрофоном и очки и спросил, готова ли она. Адель готова не была, но все равно кивнула в ответ. Джереми включил зажигание и запустил двигатель. Раздался оглушительный рокот, и самолет, покачиваясь, поехал вперед. Джереми нажал на рычаг управления двигателем, и Биплан принялся подпрыгивать по неровной почве, а потом вдруг взмыл в небо. У Адель закружилась голова. Джереми не соврал. На больших авиалайнерах все и правда по-другому. Как только они набрали высоту, Адель почувствовала себя свободно летящей птицей. Вид открывался на многие километры вокруг, и чем выше они поднимались, тем шире раскидывался горизонт. Когда самолёт пролетал над фермой, Джулия показалась Аделе маленькой зелёной точкой рядом с серым ангаром. Джереми направил биплан вдоль дороги, по которой они сюда приехали. На этот раз они пересекли холмы напрямик, не петляя. Время от времени Джереми кренил самолет то на одно, то на другое крыло. Очень плавно, чтобы не напугать Адель. Вдруг она услышала в наушниках его голос. «Не хотите взять штурвал? Только держите его очень нежно» эти самолетики чувствительны командам как чистокровные жеребцы, так что не дергайте поводья, если вы понимаете о чем я не беспокойтесь я вас направлю давайте для начала поверните его слегка вправо, вот увидите это легко, даже ничего не зная о пилотировании адель посмотрел на штурвал совсем без боязни, наоборот ей овладел неожиданный для нее самой азарт адель сейчас было плевать что ветер хлестал ее по щекам а привезные ремни сильно давили на грудь, она чувствовала себя невероятно свободной. И снова было двадцать лет, и она ничего не боялась. Сначала она легонько погладила штурвал, а потом взялась за него спокойно и уверенно, как за руль Джулия. Потом сделала глубокий вдох и повернула направо. Самолет накренился в грациозном вираже, но Джереми выровнял движение биплана при помощи педалей ножного управления. «Выровняйте его по горизонтали!» сказал он. Когда Громмон снова полетел ровно, Адель была жутко горда тем, что ей удался маневр. «Да мы летим туда, откуда приехали!» крикнула она, взглянув на дорогу. «Я знаю, мне просто не хотелось лететь вперед», признался Джереми. Четверть часа спустя они уже пролетали над теми злосчастными кованными воротами, вид которых испортил Адель настроение. Джереми наконец увидел, что скрывалось за оградой. Дом, крытый охристой черепицей, стоял на холме, а вокруг простирались гектары прекрасно ухоженных виноградников. Самолет клюнул носом и заложил первый круг над участком Альберта. «Что ты задумал?» — забеспокоилась Адель. Джереми заложил еще один круг на территории поместья, снижаясь поближе к крыше дома. «Думаете, Альберта, у себя? Это не его ли роскошный кабарелет припаркован у дома?» «Немедленно набирай высоту и уберемся отсюда» приказала Адель, мечтая снова завладеть штурвалом. Джереми ей показал, как делать повороты, но никак набирать высоту. Не зная, надо ли тянуть штурвал вверх или давить на него, Адель не рискнула вмешиваться. Напрасно она кричала, чтобы Джереми набрал высоту, самолет неумолимо продолжал снижаться. Из дома выбежал человек, задрал голову и уставился на огромный, который снова стал подниматься. «Видите этот красный рычаг справа от вас?» «По моему сигналу, опустите его», — сказал Джереми, продолжая закладывать вираж. «Ты решил выкинуть меня из самолета?» Джереми прыснул от смеха. «Если я сделаю, как ты сказал, обещаешь, что мы уберемся отсюда?» «Я-то обещаю, но готов поспорить, что вам самой захочется здесь еще немного задержаться». «Да что ты задумал?» «Сейчас увидите». «Это не опасно?» Но это как посмотреть», — ответил Джереми. Он направил самолет к мужчине, который орал и размахивал руками рядом с машиной. «Пора!» — приказал Джереми. Адель опустила рычаг и услышала шипящий звук. А затем увидела, как из баков под крыльями самолета льется коричневая жидкость, и проливным дождем падает на внизу мужчину и его роскошный кабриолет. Вскоре он снова набрал высоту. Адель выглянула из кабины. Альберта, промокший с ног до головы, гневно таращился наверх, Его машина и крыльцо его дома были в коричневых подтеках. Еще один круг и вернем самолетик в родной ангар, пообещал Джереми. Когда они пролетали совсем низко перед ошеломленным Альберта, Джереми помахал ему рукой, снова набрал высоту и взял курс на ферму. Мне кажется, он вас узнал, сказал Джереми. Поначалу Адель не находила слов, немного придя в себя, спросила: Это что-то вредное? Уж точно не вреднее его, это всего лишь удобрение, но, признаюсь, от этого аромата просто так не избавиться. Сколько бы Альберта ни отмывался, он будет еще несколько дней вонять навозом, да так, что к нему невозможно будет подойти. А что касается его роскошного кабриолета, я не думаю, что Альберту удастся хоть кого-то уговорить сесть в него, но разве что у его жертвы будет совсем заложен нос. Зачем ты это сделал? Спросила Адель. А что я? «Это вы опустили рычаг? Я просто вел самолет!» Адель слышала только рычание мотора и свист ветра. Они пролетели между двумя холмами и полетели над широкой долиной. Вскоре Адель увидела ферму. Солнце клонилось к закату и окрашивало небо в рыжеватый цвет. «Мы вернем самолет вовремя», — сказал Джереми. «Что ты такого сказал этому фермеру, что он разрешил тебе полетать на его самолете?» Что я рассчитываю попросить вашей руки, это так романтично. Он просто не смог мне отказать. Повтори, что ты сказал. Как жаль, что я не вижу сейчас вашего лица. Это должно быть потрясающе. Мы с ним просто поболтали. Я рассказал ему пару забавных историй о моих полетах на Берлиоде. Он понял, что я не вру, и рассказал мне про самолет, на котором мы сегодня прокатились. Кстати, фермер зовет его Гектор. Вообще-то люди помогают друг другу. И это нормально, а как иначе? «Я не просила тебя мстить за меня». «Всегда пожалуйста», — ответил Джереми. Он посадил Груман и довел его до ангара. Адель сняла наушники очки и пригладила волосы, пытаясь привести их в порядок. Фермер подошел и помог ей спуститься. Джереми закончил проверку и выскочил из самолета. «Как вам полет?» — спросил фермер. «Это было чудесно. Огромное вам спасибо», — ответила Адель. Она показала безымянный палец на левой руке и, одарив фермера улыбкой, направилась к Джулии.